Аника, на утро меня ждало послание от Николса. Похоже, герцог просунул конверт под дверь накануне вечером. Поделилась наблюдением на Как романтично, поморщилась я. Особенно для него. На прыснула. Отвергнутый мужчина быстро становится романтиком. Может, она и впрямь испытывает к вам чувства? Он просит о встрече, пробежав записку глазами, объявила я. Не мудрено. Вы почтите его визитом? Наэмми разложила на диване три платья. И слишком ли жестоко я поступлю, надев то, что разобьет Николасу сердца. Мы условились не встречаться наедине до свадьбы, с меня довольны совместных завтраков. Я спрятала послание обратно в конверт и соскочила с кровати. «Наэмми, приготовь платье с розовыми цветами». «Превосходный выбор! Вам она очень...» Она вдруг осеклась. Я повернулась и увидела, что Наиме, забыв обо всем на свете, смотрит в окно. «С тобой все в порядке?» — спросила я. Вдойдя к окну, я поняла, что привлекло ее внимание и лишилась дары речи. На дальнем плацу тренировались сотни солдат. Иногда они проходили обучение на территории замка. Однако случалось такое крайне редко. «К чему бы это?» — шепнула Наэми. «Наверное, отец собирается усилить дворцовую охрану? Вздохнула я, иначе бы не согнала их сюда. «Не многовато ли народу для охраны?» Усомнилась на имя. Я пожала плечами. «Караул должен меняться отдыхать, а территория огромная. Да и потом, в свете последних событий, отец сам не свой. Не удивлюсь, если он решил приставить к нам с эскалом целый взвод телохранителей». «Тогда эта комната станет оазисом», пробормотала на имя себе под нос по-прежнему, глядя вдаль. Однако мой взгляд был прикован к ней, даже если мир вокруг рушился. Наэмми в своей безграничной преданности хлопотала лишь о моем благополучии. Зашнуровав мне корсет и застегнув платье, она занялась моими волосами, убрала передние пряди назад, а остальные распустила по плечам. Рассеянно теребя локон, я думала о маме. С недавних пор прическа и мама сделались для меня единым целым. Выбрав из вазы цветок, я укоротила стебель и вплела украшение волосы. Удовлетворённой своей работой, Найми распахнула передо мной дверь и пожелала удачи. В обеденном зале меня ожидал сюрприз. Во главе стола сидел только эскол. Другие кресла рядом с ним пустовали. Впрочем, даже в гордом одиночестве Эскал смотрелся гармонично. Сегодня на нем был зеленый сюртук, темные волосы зачесны назад. «Где отец?» Я поцеловала Эскала в щеку и села на свое обычное место, хотя оно и располагалось чуть поодаль. «На заседание». С тревожным его тоном я нахмурилась и понизила голос. «Это... как-то связано с армией? У нас на задорках. Покосившись на другой конец стола, где завтракали приближённые, Эскал коротко кивнул. «Значит, расскажет после». «Хорошо, а где Николас?» «Тебе разве не сообщили?» Заперся в своих покоях после вашей стычки и, по словам Дворецкого, наотрез отказывается от еды. Думаю, думаю, ты разбил ему сердце. Я закатила глаза. Перестань. С первого дня помолвки он вел себя как махровый эгоист. Только и делал, что командовал, не уделял мне ни малейшего внимания. А потом и вовсе трусливо бросил меня в лесу. Такое не прощается. В экстремальных ситуациях многие теряют рассудок. Справедливо заметил Эскал и тут же поспешил добавить. Конечно, это его не оправдывает. Я промолчала. А что тут скажешь? Эскал мрачно выставился в тарелку. Аника, не секрет, что я на дух не переношу Николаса. Само его присутствие утомляет, но... Если он захочет сделать важное признание, не отказывай. Ты знал, что он написал мне письмо с просьбой о встрече? Эскал хмыкнул. «Не знал, но предполагал. Не артачься, дай человеку высказаться. Если это ничего не исправит, значит, так тому и быть. Вступите в брак, но останетесь чужими». Он сокрушенно вздохнул. «Аника, я ведь знаю тебя как облупленную. Ты горько раскаешься, если упустишь настоящую любовь». Николаса поселили в роскошных покоях неподалеку от апартаментов Эскала. Собравшись с духом, я постучала в дверь». При виде меня угодливый дворецкий выпущил глаза. «Ваше королевское высочество!» Поприветствовал он с нижайшим поклоном. «Это она?» Донесся из глубины комнаты голос Николаса. Быстрым шагом он подскочил к двери и распахнул ее настиж. «Аника!» Воскликнул он с интонациями утопающего, которому бросили заветную веревку. Волосы Николаса топорщились в разные стороны. Камзол застегнут кое-как, на шее болтается незавязанный галстук. Всегда безукоризненно одетый, прямой чопорный, Николас выглядел помятым и потерянным. Признаться таким он мне нравился гораздо больше. — Я хотел сказать, ваше королевское высочество. — Исправился Николас, почтительно кланяясь. — Смею надеяться, вы получили мое письмо и готовы выслушать меня. Позвольте принести вам глубочайшие извинения. Войдите, мы обо всем поговорим. Вы. «Хорошо себя чувствуете, сэр?» — спросил я, продолжая разглядывать собеседника. «Нет». В отчаянии Николас схватился за голову. «Никогда в жизни не чувствовал себя так скверно». Он не пригласил меня в комнату, а продолжал топтаться на пороге. Выпиющий конфуз для человека, свято чтившего протоколы правила приличия. Выходит Николас и впрямь на шутку расстроен. Удостоверившись, что в холле никого нет, Я решила не откладывать тягостный разговор. «Николас, я понимала, что в союзе с вами не обрету счастья. Понимала и не роптала на судьбу. Однако ваш поступок исключает даже дружескую симпатию между нами. Многие высокопоставленные браки заканчиваются таким образом». Ясно представив свое будущее, я с трудом подавила рвущееся наружу рыдание. «Разумеется, мы не станем расторгать помолвку, на этот счет не волнуйтесь». Единственная просьба оставьте меня в покое. Точнее, не просьба, а приказ. Такова моя воля. Хорошего дня. Я развернулась, чтобы уйти, но Николас порывисто жал мое запястье. Аника. Тоска в его голосе вынудила меня замереть. Воспользовавшись моим замешательством, Николас вцепился в меня двумя руками и опустился на колени. Прости. Если бы я только знал, как загладить свою вину, бормотал он, не поднимая глаз. Николас нервничает. Чудеса. Спасибо, что не лишаешь меня чести стать твоим супругом, но молю, отвергай моей любви. Я на мгновение отвернулась. Николас, если ты меня любишь, то отменно скрываешь свои чувства. Заметив, что мой взор вновь обратился в его сторону, Николас кивнул. Пожалуй, любовь чересчур громкое слово, но ты моя незыблемая и непоколебимая опора. Внезапно мне приоткрылись его страхи. Нечто подобное внушал мне Ленокс. Я посвятила себя служению престолу. Сама мысль о его утрате повергала меня в ужас. Пускай титул монарха накладывает не самые легкие и приятные обязательства, расстаться с ним было выше моих сил. Кадир был смыслом моей жизни. Неослабевающее чувство долга, отражение собственных тревог в речах Николаса тронули мое сердце. Тронули, но не смягчили. «Так докажи» что это не пустые слова. Николас выпустил мое запястье и всплеснул руками. «Непременно, обязательно. да только срок». Я отвернулась и направилась прочь, гадая, в какую авантюру вляпалась на сей раз.